Она хотела сказать еще что-то, но в дверь застучали, рванули ручку, и голос Тедди прохрипел из коридора. — Виктор! Виктор, проснись! Открой, Виктор! Виктор замер с бритвой в руке. — Виктор! — хрипел Тедди. «открой — Открой! И бешено вертел дверную ручку. Диана вскочила и повернула ключ. Дверь распахнулась, ворвался Тедди, мокрый, растерзанный, и в руке у него был обрез. — Где Виктор? — хрипло рявкнул он. Виктор вышел из ванной. «Что такое?» — спросил он. У него заколотилось сердце. «Арест? Война?» «Дети! Ушли!» Тяжело дыша сказал Тедди. «Собирайся! Дети! Ушли!» «Постой!» — сказал Виктор. Какие дети?» Тедди швырнул обрез на стол в кучу исписанной, из измятой бумаги. «Сманили детей, сволочи!» — заорал он. «Сманили, гады! Ну, теперь все! Хватит, натерпелись! Теперь все!» Виктор еще ничего не понимал, он только видел, что Тедди вне себя. Таким он видел Тедди только один раз, когда во время большого скандала в ресторане у него под шумок взломали кассу. Виктор в растерянности хлопал глазами, а Диана подхватила со спинки кресла белье, проскользнула в ванную и прикрыла за собой дверь. И в этот момент резко и нервно затрещал телефон. Виктор схватил трубку. Это была Лола. «Виктор!» — заныла она. «Я ничего не понимаю. Ирма куда-то пропала. Оставила записку, что никогда не вернется. А кругом говорят, что дети ушли из города. Я боюсь. Сделай что-нибудь!» Она почти плакала. «Хорошо, хорошо, сейчас», — сказал Виктор, — «дайте штаны надеть». Он бросил трубку и оглянулся на Тедди. Бармен сидел на разворошенной постели и, бормоча страшные слова, сливал в стакан остатки из всех бутылок. «Погоди», — сказал Виктор, — «надо без паники, я сейчас». Он вернулся в ванную и принялся торопливо добревать намыленный подбородок. Он несколько раз порезался, ему некогда было направить бритву, а Диана тем временем выскочила из-под душа и шуршала одеждой у него за спиной. Лицо у нее было жесткое и решительное, словно она готовилась к драке, но она была совершенно спокойна. А дети шли бесконечной серой колонной по серым размытым дорогам,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 шли, согнувшись, промокшие насквозь, сжимая в посиневших лапках жалкие промокшие узелки, шли маленькие, беспомощные, не понимающие, шли плача, шли молча, шли, оглядываясь, шли, держась за руки и за хлястики, а по сторонам дороги вышагивали мрачные, черные фигуры без лиц, и на месте лиц были черные повязки, а над повязками безжалостно и холодно смотрели нечеловеческие глаза. И руки, затянутые в черные перчатки, сжимали автоматы, и дождь лил на вороненую сталь, и капли дрожали и катились по стали. — Чепуха, — подумал Виктор, — чепуха, — это совсем не то, совсем не теперь, это я видел, но это было очень давно, а теперь совсем не так. Они уходили радостно и дождь был для них другом. Они весело шлепали по лужам горячими босыми ногами, они весело болтали и пели, и не оглядывались, потому что уже все забыли, потому что у них было только будущее, потому что они навсегда забыли свой храпящий и сонный предутренний город, скопище клопиных нор, гнездо мелких страстишек и мелких желаний, чрева, беременное чудовищными преступлениями, непрерывно извергая преступления и преступные намерения, как муравиная матка непрерывно извергает яйца. Они ушли, щебеча и болтая, и скрылись в тумане, пока мы пьяные захлебывались спертым воздухом, поражаемые погаными кошмарами, которых они никогда не видели и никогда не увидят.